митинг Он говорил умно и резко и тусклые зрачки метали прямо и без блеска слепые огоньки а снизу устремлялись взоры от многих тысяч глаз и он не чувствовал что скоро пробьёт последний час Его движения были верны и голос был суров и борода качалась мерно в такт запыленных слов. И серый, как ночные своды, он знал всему предел, цепями тягостной свободы уверенно гремел. Но те внизу не понимали ни чисел, ни имен, и знаком долга и печали никто не заклеймен. И тихий ропот поднял руку, и дрогнули огни — пронёсся шум подобный звуку упавшей головни как будто свет из мрака брызнул как будто был намёк толпа проснулась тихо взвизгнул пронзительный свисток и в звоны стёкол перебитых ворвался стон глухой и человек упал на плиты с разбитой головой не знаю кто ударом камня убил его в толпе И струйка крови, помню ясно, осталась на столбе. Ещё свист киля ломали воздух, и крик ещё стоял, а он ушёл лёг на вечный отдых, у входа в шумный зал. Но огонёк блеснуло в ходу другие огоньки, и звонко брякнули у сводов взведённые курки. И промелькнуло в беглом свете, как человек лежал и как солдат ружьё над мёртвым на перевес держал. Черты лица бледнее казались от чёрной бороды. Солдаты молча собирались и стройлись у вреды, и в тишине внезапно вставший был светел круг лица, был тихий ангел пролетавший и радость без конца. И были строги и спокойны открытые зрачки. Над ними вытянулись стройно блестящие штыки. Как будто спрятанный у входа за чёрной пастью дул ночным дыханием свободы, уверенно вздохнул. 10 октября 1905 года.